Глава шестая, которую было бы лучше, может быть, пропустить инженерам, механикам и учёным. Скоро ли наступит время, когда человек перестанет ползать по земле и начнёт жить в тишине небесных высот? На этот вопрос Камилло Фламарионо ответить легко. Это будет тогда, когда достижения механики позволят разрешить проблему авиации. Фламарион Камиль. 1842-1925. Французский астроном, автор популярных книг по астрономии. Вот уже несколько лет, как практическое применение электричества сделало первые шаги на пути к разрешению этой задачи. В 1783 году Несколько раньше, чем братья Монгольфье испытали свой первый воздушный шар, а физик Шарль свой первый аэростат с водородом, многие предприимчивые умы мечтали о том, чтобы завоевать воздушную стихию при помощи механических машин. Таким образом, первые изобретатели не думали о воздушных судах, более лёгких, чем воздух, потому что физика того времени не позволяла им мыслить в этом направлении. Разрешение своей задачи они искали в аппаратах более тяжёлых, чем воздух, и в лётных машинах, сконструированных по образцу птиц, надеясь в них найти лучшие способы для передвижения в воздухе. Именно так поступил и безумец Икар, сын Дедала, прикрепив себя при помощи воска к крыльям, отвалившимся при приближении его к солнцу. Не упоминая о временах мифологических, не говоря об Архитасе Таренском, идеи о летающих машинах мы находим в сочинениях Данто Перусского, Леонардо да Винчи и Гвидотти. Два с половиной столетия спустя число изобретателей таких машин начинает значительно увеличиваться. В 1742 году маркиз де Бакивиль придумал новый вид крыльев. Но во время испытания их в Париже на Тсенней он упал и сломал себе руку. В 1768 году Пауктон задумал проект лётной машины с двумя винтами, подъёмным и поступательным. В 1781 году Мэрвейн, архитектор принца Баденского, построил машину, двигающуюся как ортоптер, и выступил позднее против управления аэростатами. тогда только что изобретёнными. В 1784 году Луноа и Вьенвиню производили опыты с маленьким геликоптером. В 1808 году было сделано несколько пробных полётов австрийцам Жаком Дегеном. В 1810 году была напечатана брошюра Денё у уроженца Нанта. в которой изложены принципы полетов на машинах, более тяжелых, чем воздух. Далее, в период от 1811 до 1840 года, отмечен ряд изысканий и изобретений Берблингера, Вигуаля, Сорти, Дюбюше и Каньяра-де-Ла-Тур. В 1842 году англичанин Хэнсон спроектировал и построил машину с крыльями. жёстко закреплёнными с некоторым уклоном передней кромки вверх, причём для поступательного движения служили винты и паровой двигатель. В 1845 году Коссю работал над машиной с подъёмными винтами. В 1847 году Камиль Вер сконструировал небольшой геликоптер с подъёмными винтами из перьев. В 1852 году Литюр придумал конструкцию управляемого парашюта, но испытание его стоило изобретателю жизни. В том же году Мишель Лус проектировал скользящую машину аэроплан, снабжённую для тяги двумя крыльчатыми пропеллерами. А годом позднее Бельжик другой аэроплан с тянущими винтами. В Устеншарден работал над управляемым воздушным змеем. А Джордж Кейли выступил с проектами разных лётных машин, приводимых в движение газовыми моторами. В период с 1854 до 1863 года вступает на сцену Жозеф Плин, получивший много патентов на различные изобретённые им модели лётных машин. Затем явились Брян, Карлингфорд, Лебри, Дитампль, Сミス Кронье и Брайт, придумавшие подъёмные винты с вращением их в разных направлениях. Наконец, в 1863 году, благодаря стараниям Надара, в Париже было основано общество под именем Тяжелее, чем воздух. Там искусные изобретатели производили опыты над лётными машинами, из которых некоторые уже были запатентованы. паровой геликоптер «Пантон де Меркура», летный корабль «Дела Ланделя» с системой многих подъемных винтов и с парашютами, аэроскав «Де Луврия», механическая птица «Де Груфа», в аппарате которого машущие крылья двигались при помощи рычагов мускульной силой. Толчок был дан. Изобретатели изобретают... Математики подсчитывают всё, что должно содействовать наибольшей практичности воздушных сообщений. Буркар, Ленбри, Кауфман, Смит, Стрингфело, Приджен, Данжар, Памес и Делабос, Муа, Пино, Жабер, Геродовильнёв, Ашенбах, Гарапон, Дюшен, Дандюран, Паризель, Дюэт, Мелкис, Форланини. Брэрей, Татен, Дандрия, Эдисон. Все они проектируют и сочиняют, изобретают, улучшают и испытывают лётные машины разных типов: с подъёмными винтами или с крыльями, либо машущими, либо скользящими. Эти машины были готовы начать функционировать в тот день, когда был бы придуман и построен каким-нибудь изобретателем двигатель большой мощности. и исключительной легкости. Да простят мне читатели эту номенклатуру, чересчур может быть длинную. Разве не нужно было указать все ступени лестницы, ведущие к достижению воздушных сообщений, на вершине которой появился рабур-завоеватель? Без нащупываний и без опытов своих предшественников разве мог бы он построить такой совершенный летный корабль? Конечно, нет. И если он чувствовал презрение к тем, кто упрямо продолжал ещё верить в возможность управлять воздушными шарами, то глубоко уважал всех сторонников лётных машин, более тяжёлых, чем воздух. Англичане и американцы, итальянцы и австрийцы, французы, французы преимущественно накопили в своих работах материалы, использованные рабуром привели его к изобретению, а затем к конструированию замечательного лётного корабля. Летающие машины Альбатрос. Голубь летает, вскричал один из наиболее энергичных приверженцев авиации. Люди будут двигаться в воздухе так же, как папирают теперь землю, откликнулся один из его наиболее горячих сторонников. Вслед за локомотивом Аэроматив, воскликнул самый шумный из них, трубивший во все трубы рекламы, чтобы разбудить старый и новый свет. Ничто не было установлено так прочно в теории и на опыте, как то, что воздух представляет собой вполне надёжную точку опоры. Круглое полотнище диаметром в 1 метр в форме парашюта может не только замедлить спуск в воздухе, но и сделать этот спуск более равномерным. Вот что известно уже давно. Известно также, что при большой скорости перемещения в атмосфере подъёмная сила, порождаемая сопротивлением воздуха, изменяется приблизительно обратно пропорционально квадрату этой скорости, и значит, может быть доведена до минимума. Не менее было известно также, что чем больше вес животного, способного летать, тем пропорционально меньше площадь крыльев, необходимая для поддержки его в воздухе, хотя движение самих крыльев при этом делается более медленным. Лётная машина должна быть сконструирована так, чтобы, использовав наилучшим образом естественные законы природы, суметь подражать птице. Этому превосходному образцу для воздушного передвижения. Как выразился известный доктор Морей, Доктор Марей предполагал, что маховые перья крыльев птицы слегка раздвигаются в то время, как само крыло приподнимается, чтобы дать проход воздуху, движение, которое очень трудно воспроизвести в искусственном механизме. С другой стороны, нельзя сомневаться в том, что аэропланы дали некоторые хорошие результаты. Пропеллеры или винты надвигают на воздушные слои наклонную поверхность. Крыло в результате чего образуется подъёмная сила. Опыты над малыми моделями показали, что полезная нагрузка, то есть та, которой можно располагать помимо веса самой машины, увеличивается пропорционально квадрату скорости. В этом есть большие преимущества, превосходящие то, что могут дать аэростаты с собственным поступательным движением. Рабур полагал, что самые простые лётные машины должны быть вместе с тем и самыми лучшими. Винты. Святые винты, как ему в насмешку кричали в Уэлденском институте, удовлетворяли всем требованиям его лётной машины. Одни из них поддерживали корабль в воздухе, давая подъёмную силу, а другие тянули его, как на буксире, вполне обеспечивая хорошую скорость и безопасность. Действительно, теоретически при помощи винта с достаточно малым шагом, но со значительной поверхностью лопастей, как это говорил Виктор Татен, можно поднять бесконечно тяжёлый груз, затратив минимальную силу. Если ортоптер летит с помощью машущих крыльев, создавая себе опору в воздухе в нормальном направлении к поверхности земли, то геликоптер поднимается, ударяя по воздуху лопастями своего винта на каса как если бы он поднимался по наклонной плоскости. Артаптер крыльчатая машина, стремящаяся воспроизвести обычный полёт птиц с машущими крыльями. Геликоптеры или спиролифтеры обеспечены для полёта подъёмными винтами на вертикальных осях. В действительности здесь винт играет роль крыла. Всякий винт вызывает движение неизбежно по направлению своей оси. Если ось вертикальная, то в результате получается движение тоже по вертикали. Если ось винта горизонтальная, то создаётся горизонтальная тяга. Лётный корабль инженера Рабура представлял сочетание этих двух видов движения. Вот точное описание корабля, который можно разделить на три главные части: корпус с палубой, подъёмно-тяговые устройства, и машинное отделение. Корпус представляет собой прочный остров в 30 м длиной и 4 м шириной. Настоящий корпус судна с носом в виде шпоры. Под плоской палубой в корпусе размещены машины, предназначенные для производства механической работы. Боевые запасы, снаряжение, приборы и разного рода инструменты. а также главный склад всякого провианта, включая и сосуды с питьевой водой. Вокруг всей палубы тянутся перила из стоек, соединённых между собой решётками из железной проволоки. На самой палубе возвышаются три рубки с отделениями, из которых одни служат для размещения команды корабля, а другие для машин. В центральной рубке работает машина, приводящая в действие весь подъёмный механизм. В передней машина, приводящая во вращение передний винт, в задней машина, приводящая во вращение задний винт. Эти три машины работают независимо одна от другой. В носовой рубке находится буфет, кухня и помещения для экипажа. У кормы в последней рубке несколько кают. Между ними каюта инженера, столовая, а над ними застеклённая будка для рулевого. правившего кораблём при помощи мощного руля. Все рубки имеют для освещения иллюминаторы из закалённого стекла, которое в 10 раз прочнее обыкновенного. Под корпусом имеется целая система гибких рессор, служащих для смягчения ударов о землю при посадке, хотя спуск корабля на землю совершается легко и очень мягко. Инженер является в полной мере хозяином малейших движений своего корабля. Подъёмные и тяговые устройства. Над палубой установлены вертикально 37 валов, из которых по 15 находятся вдоль каждого борта и 7 более высоких по середине. С виду, будто настоящий корабль о 37 мачтах. Только все эти мачты оснащены не парусами, а горизонтальными винтами, по два винта на каждом валу. Хотя винты имеют небольшой диаметр и малый шаг, Но зато они могут вращаться с исключительной быстротой. Каждый из 37 валов имеет собственное вращение, независимое от других, причём попарно расположенные валы вращаются всегда в разных направлениях. Это необходимо для устойчивости, чтобы весь корабль не получил в силу реакции вращательного движения. Таким образом, корабль имеет 74 подъёмных винта. Каждый винт имеет по 3 лопасти. связанные в концах металлическими обручами, которые играют роль маховиков и дают некоторую экономию в работе. На корме и на носу корабля установлены на горизонтальных валах два поступательных винта с четырьмя лопастями каждый. При большом шаге они имеют и обратный ход. Вращаясь всегда в разных направлениях, они обеспечивают кораблю тягу для поступательного движения. У тяговых винтов больший диаметр к чему подъёмных, но они тоже могут вращаться с громадной скоростью. В общем, в своём лётном корабле инженер Рабур применил и развил те технические принципы, которые предлагали Коссио, Далаландель и Пантон де Меркур. Но в выборе и в применении механической энергии честь считаться изобретателем в полном смысле этого слова принадлежала всецело одному Рабуру. машинное отделение для поддержания в воздухе и для передвижения своего корабля рабур воспользовался энергией, питаемой не водяными парами или парами какой-либо другой жидкости, не сжатым воздухом или другими упругими газами и никакими либо взрывчитыми веществами, способными производить механическую работу. Он прибегнул к электричеству, к той силе, которая станет когда-нибудь душой всей промышленности. К тому же ему не понадобилось никакой особой машины, механически вырабатывающей электроэнергию. Ничего, кроме батарей элементов и аккумуляторов. Какие же элементы были введены в состав этих батарей? Какие кислоты были возбудителями? В этом и состоял секрет Рабура. То же самое надо сказать и про аккумуляторы. Каковы их полюсы: положительные и отрицательные? Тоже неизвестно. Инженер хранил это в тайне, остерегаясь даже и был совершенно прав. Брать патент на своё изобретение. Во всяком случае, успех получился бесспорный. Батареи отличались исключительно высоким коэффициентом полезного действия, кислоты обладали почти абсолютной неиспаряемостью и незамерзаемостью. Аккумуляторы оставляли далеко за собою аккумуляторы Forsellon Folkmar. И наконец, вырабатывавшийся электроток по количеству ампер превосходил все прежние достижения. В результате корабль обладал мощностью, которая в пересчёте на лошадиные силы выражалась громадной цифрой. Работа винтов обеспечивала кораблю подъёмную силу и тягу в пределах, далеко превышавших все его потребности при каких бы то ни было условиях. Нечего говорить о том, что корабль Рабура обладал прекрасной устойчивостью благодаря удачному расположению его центра тяжести. Не было никаких опасений, что он может оказаться под опасным углом с горизонталью, никакой вероятности, чтобы он мог опрокинуться. Остаётся узнать, каким материалом пользовался инженер Рабур для конструкции своего воздушного корабля. Название, которое как нельзя более подходит альбатрасо. Что представлял собой этот материал? Такой твёрдости, что нож Фил Эвенса был бессилен его поцарапать, и природу которого дядька Прудент не мог объяснить. Это была просто-напросто бумага. Уже много лет, как бумажное производство достигло значительного развития. Из бумаги без клея, пропитанной декстрином и крахмалом, а потом пропущенной под гидравлическим прессом, получается материал прочный как сталь. Из него делают блоки, рельсы, вагонные колёса, более прочные, чем металлические колёса, и в то же время более лёгкие. Эими ценными качествами материала из бумаги, его прочностью и лёгкостью, Рабур и воспользовался при постройке своего корабля для воздушных сообщений. Корпус корабля, палуба, рубки, каюты всё было сделано из рисовой бумаги, ставшей под прессом прочной как металл. и получивший ещё одно свойство, которым, конечно, нельзя пренебрегать, в особенности на больших высотах свойство полной огнеупорности. Что касается различных механизмов, служащих для подъёма и для тяги корабля, валы винтов и хлопасти и тому подобное, то и здесь была применена фибра. Просмалённое волокнистое вещество хорошей прочности и упругости. Этот материал воспринимающий любую форму, не растворимый в большинстве газов и жидкостей, в кислотах и маслах, не говоря уже о его изолирующих свойствах, был весьма ценным и для электрических установок альбатроса. Инженер Рабур и его главный помощник Том Тернер, механик и два его помощника, два рулевых и повар. В общем, 8 человек. Таков был экипаж корабля. вполне удовлетворявший всем потребностям путешествия в воздухе. Военные и охотничьи ружья, принадлежности рыбной ловли, электрические фонари, разного рода приборы для наблюдений, секстанты и компасы для исчисления пути, термометры для определения температуры, различного рода барометры, одни для определения достигнутых высот, другие для указания изменений в атмосферном давлении, шторм-глаз, указатель бури, Маленькая библиотечка, ручной типографский станок. Пушка, помещённая в центре палубы на поворотной тумбе и стреляющая снарядами калибром в 6 см. Запасы пороха, пуль и патронов с динамитом. Кухня, отапливаемая током от аккумуляторов. Запасы разных консервов, мяса и овощей, спрятанные в камбузе вместе с несколькими бочками бренди, виски и джина. В общем, столько запасов что их хватило бы на многие месяцы пути без спуска на землю. Таковы были техническое снаряжение и провизия корабля, не считая его знаменитой трубы. Помимо этого, на борту была ещё лёгкая нетонущая резиновая лодка. Она могла удерживать 8 человек на поверхности реки, озера или моря, когда оно спокойно. Но может быть, у Рабура были и парашюты на случай возможных аварий? Нет. Он не верил в катастрофы подобного рода. Валы винтов работали независимо один от других. Остановка одних не прекращала движения других. Работы половины подъёмных винтов было достаточно, чтобы поддерживать альбатрос в его естественной стихии. С этим кораблём, сказал Рабур завоеватель своим новым гостям, гостям помимо их желания. С ним я являюсь властителем седьмой части света, большей, чем вместе взятые Австралия, Океания, Азия, Америка и Европа. Властелином той воздушной Икарии, которая в один прекрасный день будет заселена тысячами икарийцев. Камбус. Камера для хранения продуктов на кораблях. Икария. Камбус. Название несуществующей страны в утопическом романе Кэбе Путешествие в Викарию